Подбор текстиля и штор. Хотя Келли Хоппин признавалась, что нередко выбирает текстиль в первую очередь еще до того, как сложилась вся картина будущего интерьера, такая история нетипична. в с ё же чаще всего шторы покупают в самом конце по остаточному принципу, а еще новые шторы действенный способ сменить обстановку, не прибегая к ремонту и дорогим переделкам. как верно сочетать разные материалы: обивку мебели, ковры, обои и ткань, собственно, штор. Первое. Подобрать шторы под цвет стен. Такая стратегия подойдет для большинства современных и классических стилей интерьера. Например, взять ткань в один тон плюс добавить контрастные акценты. Это могут быть римские шторы с активным рисунком или яркий кант по низу основных длинных штор. Второе — взять один из дополнительных цветов интерьера, к примеру, если в гостиной на стене использован керамогранит или слэбы камня, благородно будут смотреться шторы, попадающие в тон прожилкам. Дополнительный цвет можно взять с принта на обоях, с акцентной стены, с обивки мебели или даже с какого-то декора: любимой вазы, картины или подушки. В этом случае шторы будут поддерживать своим цветом существующий акцент, создавая притягательные качели внимания. Третье. Сделать интерьер коробочку. Выбрать текстиль близких оттенков с цветом стен и обивки мебели. Здесь важно сыграть на нюансах, подбирать текстиль со сложной фактурой, добавлять более темные или более светлые тона. Активные акценты в таком интерьере могут быть на керамике, живописи или других элементах декора. В частности, игру на нюансах цвета любит Жан-Луи Данио и всегда советует такой путь своим клиентам. Четвертое. Комбинировать шторы с декором стены. Например, с акцентными обоями, с молдингом или лепниной. Пятое. Сочетать шторы с обивкой мебели. Этот прием используется, чтобы создать эффект интерьера с историей. Кажется, будто он складывался сам, и каждое поколение привносило что-то от себя, даже если в действительности дизайнер наполнил его вещами за несколько месяцев. При этом важно, чтобы шторы сочетались не со всей мягкой мебелью, а с одним-двумя предметами, например, с акцентным креслом или орнаментом на подушках. Шестое. Подбирать шторы под корпусную мебель. В этом случае повторять фактуру и цвет полностью не обязательно. Главное, чтобы между крупными поверхностями завязался цветовой диалог. Прием подойдет, если в интерьере используется яркая мягкая мебель, а еще один акцент будет лишним. Седьмое. Взять цвет ковра или напольной поверхности, особенно если речь идет о керамограните или плитке. Например, в интерьере в стиле ар-деко можно использовать геометричный узор пола в к а н т е н а шторах. А в пространстве в стиле эко в нежных шторах соломенного оттенка повторить оттенок натуральных ц и н о в о к Восьмое. Сочетать шторы и остальной текстиль покрывала, декоративные подушки – классический прием, который позволяет разом сменить настроение комнаты, особенно если речь идет о спальне или детской.